На углу они расстались, и Майкл направился к Вестминстеру. Он прошел вдоль стрельчатой решетки парка за Букингемским дворцом и мимо конюшен в направлении Виктория-стрит. Тут везде были примиленькие трущобы, хотя за последнее время он слышал, за них взялись городские власти. Он шел кварталом, где за них взялись так основательно, что снесли целую кучу ветхих домов. Майкл смотрел на остатки стен, расцвеченных, как мозаикой, несодранными обоями. Что сталось с племенем, которое выгнали из этих развалин? Куда понесли они свои трагические жизни, из которых они умеют делать такую веселую комедию? Он добрался до широкого потока Виктория-стрит, пересек ее, и, выбрав путь, которого, как ему было известно, следовало избегать, Скоро очутился там, где покрытые коркой времени старухи дышали воздухом, сидя на ступеньках. И узкие переулки уводили вниз следованные глубины. Майкл исследовал их мысленно, но не на деле. Он задержался на углу одного из переулков, стараясь представить себе, каково тут жить. Это ему не удалось, и он быстро зашагал дальше и повернул к себе на Сауд-сквер, к своему жилищу. Такому безупречно чистому, с лавровыми деревьями в катках, под датской крышей. И ему стало больно от чувства знакомого людям, которым не безразлично их собственное счастье. Флёр сказала бы, думал он, усевшись на саркофаг, так как и он утомился, сказала бы, что раз у этих людей нет эстетического чувства и нет традиций, ради которых стоило бы мыться, то они, по крайней мере, так же счастливы, как мы. Она сказала бы, что они извлекают столько же удовольствия из своей полуголодной жизни, сколько мы из ван, джаза, поэзии и коктейлей. И, в общем, она права. Но признать это – какая капитуляция? И если это действительно так, то куда мы все идем? Если жизнь с клопами и мухами все равно, что жизнь без клопов и мух, К чему тогда порошок китинга и все другие мечтания поэтов? Новый Иерусалим Блейка, конечно, возник на основе китинга, а в основе китинга лежит нежная кожа. Значит, совсем не цинично утверждать, что цивилизация не для толстокожих. Может, у людей есть и души, но кожа у них есть, несомненно, и прогресс реален только если думать о нем исходя из этого. Так думал Майкл, свесив ноги из саркофага. И, размышляя о коже флёр, гладкой и чистой, он пошел наверх. Она только что приняла вечернюю ванну и стояла у окна своей спальни. Думала. О чем? О луне над сквером. «Бедная узница», — сказал он, обнимая ее. «Как странно шумит город по вечерам, Майкл. И как подумаешь, этот шум производят семь миллионов отдельных людей». И у каждого своя дорога. А между тем мы все идем в одну сторону. Никуда мы не идем, — сказала Флёр. Просто быстро двигаемся. Какое-то направление все же есть, девочка? Да, конечно. Перемена. К лучшему или к худшему. Но и это уже направление. Может быть, мы все идем к пропасти, а потом, ух, как гадаринские свиньи. Ну а если и так? Я согласен, сказал удрученный Майкл. Все мы висим на волоске. Но ведь есть еще здравый смысл. Здравый смысл, когда есть страсть? Майкл разжал руки. Я думал, ты всегда стоишь за здравый смысл. Страсть к обладанию или страсть к знанию? И то, и другое, сказала Флер. Такое уж теперь время. А я дитя своего времени. Ты вот нет, Майкл. — Ты уверена? — сказал Майкл, отпуская ее. — Но если тебе хочется знать или иметь что-нибудь определенное, Флёр, лучше скажи мне. После минутного молчания она просунула руку ему под локоть и прижалась губами к его уху. — Только луну с неба, милый. Пойдем спать.